Глава 20. Добраться до Трея легче сказать, чем сделать. Даже днем девушке не просто попасть в мужское общежитие. Но после наступления комендантского часа посреди ночи практически невозможно. Пришлось напрячь воображение и позвонить Эдди до того, как я завезла Адриана домой. Эдди я могла беспокоить в любое время суток без малейших угрызений совести. Он взял трубку мгновенно, несомненно, к радости Мики. И я заподозрила, что он спит с мобильником под подушкой. Да, голос Эдди был энергичным, словно парень вообще не ложился. Наверняка так оно и было. «Мне нужно, чтобы ты проверил, удастся ли тебе разбудить Трея», — попросила я. «Соню похитили и держат в каком-то огороженном месте вроде фабрики. Там нарисован точно такой знак, как татуировка у Трея. Надо выяснить, что ему известно». Эди впервые услышал про похищение Сони, но не стал ни расспрашивать, Не интересоваться тем, откуда я узнала про ее местонахождение. Он был в курсе, что в последнее время ей грозила опасность, и моего краткого сообщения ему оказалось достаточно. Я точно не представляла, что произойдет, когда Эдди найдет Трея. Сама я смогу переговорить с ним только утром. Но надо же с чего-то начать. Окей, сейчас, произнес Эдди. Я тебе перезвоню. Я нажала отбой и зевнула. Пока все. Будем надеяться, Эдди что-нибудь разузнает. И не прибьет Трей в процессе, добавил Адриан. Он привалился к спинке сиденья, единственный знак того, что затянувшийся вечер утомил и его. Адриан давно отошел от ночного образа жизни вампиров. Будет жаль, я попыталась улыбнуться. Если Трей каким-то образом замешан в этом, он не захочет говорить. Но все же мне не верится, что он зашел так далеко. Люди постоянно дурачат друг друга. Посмотри на себя. «Думаешь, Трей знает, что ты принадлежишь к тайному обществу, помогающему скрывать от людей существование вампиров?» «На самом деле, да». Я остановилась на красный свет и припомнила случаи, когда Трей вел себя странно. Я почти уверена, он догадался, что Моройка. Полагаю, он не сразу это заметил, но с недавних пор часто советовал мне прятать ее в безопасном месте. А после того, как на Соню напали, он сказал мне, чтобы я была осторожнее. Меня осенило. Он точно знал, что мы с Соней друзья». Неудивительно, если его группа расходится во взглядах с алхимиками. Тон Адриана смягчился. Раз он пытался тебя предупредить, значит, парень страдает от внутреннего конфликта. Вдруг это тебя утешит? Может быть. «Адриан!» Я затормозила перед домом, увидев в свете фонаря желтый мустанг. «Ты оставил машину здесь, как ее только не угнали!» «Я ее переставлю», — заверил он меня. «И не смотри на меня так». «Расстояние меньше полумили, я не нарушаю твои правила». «Будь осмотрителен», — пробормотала я. Адриан открыл дверцу Латте и оглянулся на меня. «Ты действительно хочешь вернуться в школу? Тогда окажешься до утра под замком». Все равно я до начала уроков мало что могу сделать. Но мне надо быть в кампусе, а пока положусь на Эйди». Адриану явно не хотелось оставлять меня, но все же он кивнул. «Если что-то потребуется, звони». Я попробую отыскать Сони во сне. Хотя раньше не удавалось. Одной из самых тревожащих способностей духа была способность его пользователей вторгаться в чужие сновидения. «Значит, она бодрствует?» «Да, или ее одурманили?» Оба варианта меня не порадовали. Адриан в последний раз задержал на мне взгляд и попрощался. Я вернулась в Амбервуд, где сонный дежурный студент молча впустил меня. Миссис Везерс давно ушла домой, А ее ночному помощнику не было дела до моего появления. Когда я поднималась по лестнице, зазвонил мобильник. На дисплее высветилось имя Эдди. «Времени ушла куча, но я все таки разбудил его соседа по комнате», — сообщил он. «И?» «Трея в общежитии нет, и прошлой ночью тоже не было. Какое-то происшествие в семье». «А когда он вернется, Мне начало казаться, что за всеми домашними делами Трея Таится нечто более серьезное, чем я предполагала. И, похоже, он не единственный обладатель татуировки с солнцем. Неизвестно. Ночью я то и дело просыпалась. Тело мое было вымотано магией, но тревога за Соню не давала мне полностью покориться усталости. Я проверяла телефон в страхе, что пропустила важный звонок, несмотря на то, что поставила громкость на максимум. В конце концов я сдалась и подремала пару часов до открытия столовой. К тому моменту, как я приняла душ, оделась и, разумеется, включила кофеварку, комендантский час завершился. Впрочем, от этого мне было мало проку. Я сделала два звонка. Сначала в Спенсер, выяснить, не работает ли Трей сегодня. Я и не ожидала, что застану его в кофейне, но то был хороший повод уточнить, появлялся ли он в Спенсере в последние два дня. Нет, он куда-то исчез. Затем я позвонила Стентон, доложила об исчезновении Сони. Я сообщила, что мы отыскали нить, связывающую одного из моих одноклассников с охотниками на вампиров, а Соню держат в огороженном бараке за городом. Уточнять, откуда у меня такие сведения, я не стала, а внимание Донны настолько поглотило само похищение, что, опрочем, она особо не спрашивала. За завтраком я отыскала свою семью в западной столовой. По обеспокоенному виду Эдди, Ангелины и Джилл я поняла, что они уже знают о Соне. Здесь же было Мика. Он весело о чем-то болтал, и я подумала, что его присутствие мешает остальным обсудить происшествие. Когда Мика повернулся с очередным вопросом к Эдди, я шепнула Джилл. Уведи его. Просто сказать ему? Тихо переспросила она. Можно и так? Или иди с ним. Но я хочу. Но она прикусила губу, поскольку Мика снова переключился на нее. Поручение Джилл не обрадовало. Но вскоре на лице ее появилось решительное выражение. Я часто видела ее такой в последнее время. Она кивком указала на тарелку Мики. «Ты уже поел? Мне нужно кое-что уточнить у мисс Емани. Составишь мне компанию?» «Конечно!» — просиял Мика. Спустя несколько секунд я повернулась к Эдди и Ангелине. «Трей не появлялся?» «Нет», — отозвался Эдди. «Я проверила еще раз утром. Его сосед уже начинает меня ненавидеть. И я его понимаю». Свихнуться можно, не выдержала я. Мне хотелось побиться головой об стену. Мы рядом, но беспомощны. Каждая минута может стать последней для Сони. Эдди вздрогнул. А ты уверена, что она жива? Ночью была жива, ответила я. Эдди с Ангелиной удивленно уставились на меня. Откуда ты знаешь? спросила Ангелина. Ну, я. Не может быть. Я уставила за спину Эдди. «Трей!» И действительно, в столовой появился сонный трей. Судя по волосам, он недавно принимал душ. Но вода не смыла многочисленные ссадины и синяки, которые я перестала приписывать футболу. Эдди сорвался с места, прежде чем я успела и глазом моргнуть. Мы с Ангелиной быстро последовали за ним. Я бы не удивилась, если бы Эдди принялся допрашивать парня прямо в столовой. Но он просто перегородил ему дорогу к стойке с едой. До меня донеслись его слова. «Завтрак отменяется!» Ты пойдешь с нами, Трей попытался возражать, но потом увидел нас с Ангелиной. Внезапно откуда-то вынырнула еще и Джил, избавившаяся от Мики. На лице парня промелькнуло печальное, почти обреченное выражение, и он кивнул: "Ладно". Сразу же за порогом Эдди вцепился в Трея и прижал его к стене. "Где Соня Карп?" Трей был явно поражен, и неудивительно. Эдди выглядел поджарым и мускулистым и многие не понимали, как он силен. «Эдди, уймись!» — прошипела я с беспокойством, оглядевшись по сторонам. Хотя мне самой тоже хотелось хорошенько встряхнуть Трея. Но мы ничего не успеем выяснить, если какой-нибудь преподаватель увидит нас и решит, что мы все задираем одного. Эдди отпустил Трея и отступил на шаг. Его глаза опасно блестели. «Где барак, где вы ее держите?» Вопрос согнал с Трея всю заторможенность. «Откуда вы знаете?» «Вопросы задаём мы», — одернул парня Эдди. Он не прикасался к Трею, но поза указывала на то, что он не остановится и готов применить крайние меры, если потребуется. «Соня ещё жива?» Трей заколебался, и я подумала, что он упрётся и примется всё отрицать. «Да, пока». Эдди снова сорвался. Он схватил Трея за плечи и притянул к себе. «Клянусь, если ты и твои поганые приятели хоть пальцем её тронут...» «Эдди...» одернула я. На миг Эдди застыл, потом неохотно разжал руки и выпустил Трея, но продолжал сверлить его взглядом. «Трей», — начала я, стараясь говорить рассудительно и спокойно, ведь он все же был моим другом. «Ты должен помочь нам. Пожалуйста, скажи, где Соня?» Трей покачал головой. «Не могу, Сидни. Ради вас же самих. Она зло. Она тебя одурачила или скрыла свою сущность?» В любом случае тебе нельзя ей доверять. Она и на тебя набросится. Позволь нам исполнить наш долг. Слова вполне соответствовали пропаганде воинов. Но в Тоне Трея было нечто странное, что я не могла сформулировать точно. Надо мной часто посмеиваются из-за моей тупости в социальных взаимоотношениях, но я была совершенно уверена, он не слишком разделяет устремления охотников и не жаждет им подчиняться. «Ты другой, Трей». Заявила я. Я тебя хорошо знаю, ты не можешь убить ни в чем не повинную девушку. Отнюдь? Я услышала в его голосе сомнение. Она чудовище, как и остальные. И ты в курсе, что они на все способны, не такие, как она, он кивком указал на Джилл. Разве Соня похожа на одну из них? вмешался Эдди. У нее что, красные глаза? Нет, признался Трей. Но у нас имеются донесения от свидетелей, видевших ее в Кентукки. Донесения о ее жертвах. При этих словах мне трудно было сохранить невозмутимость. Я и сама наблюдала за Соней в бытности ее стригойкой. Она была настоящим монстром. И будь у нее хоть малейшая возможность, она поубивала бы и меня, и моих друзей. Трудно до конца осознать, что те, кто превратился в стригоя, не владеют ни своими чувствами, ни душой. Они теряют связь с человечностью в себе». Если так можно сказать о мороях, и перестают быть прежними. Соня творила кошмарные вещи, но теперь она не является нежитью. Соня изменилась, сказала я. Навсегда. Трей ощурился. Маловероятно. Тебя обманули здесь, какая-то черная магия. Так дело не пойдет, рыкнул Эдди. Звони Дмитрию, вдвоем мы заставим его сказать, где барак. Я вламывался в тюрьму. Не думаю, что захватить их компанию будет сложнее. Да ну, Трейни весело улыбнулся. Это место окружено забором под электрическим напряжением, а вокруг полно вооруженных людей. И между прочим, ее тщательно стерегут. Почему Соня все еще жива? недоуменно произнесла Ангелина. Она сразу поняла, как странно прозвучал ее вопрос, и поспешила исправиться. То есть, я имела в виду. «Я этому только рада. Но если вы считаете, что она зло, почему вы ее не прикончили?» Она обвела взглядом нашу компанию. «Извините». «Хороший вопрос», — кивнул Эдди. Трей долго медлил. По-моему, он разрывался между стремлением сохранить тайны воинов и желанием обелить свои поступки в наших глазах. «Нас испытывали», — сказал он наконец. насчет того...» Кто достоин привести приговор в исполнение? «О, Господи!» — вырвалась у Джил. «Вот откуда твои синяки», — заметила я. «Вообще-то мои подозрения насчет домашнего насилия оказались не так уж далеки от истины. Вы, значит, соревнуетесь за право убить женщину, которая никому ничего из вас не сделала?» «Прекрати так говорить!» — воскликнул Трей в смятении. «Она виновна!» «Но даже ты в этом не уверен», — парировала я. «Верно? Ты не видишь в ней монстра, в отличие от твоих друзей-охотников?» Трей не поддался обвинению. «Моя семья надеется, что я смогу. Каждый должен попытаться, особенно после неудачи с нападением в переулке. Тогда мы утратили дозволение убить её. Поэтому совет распорядился провести новое испытание, восстановить наше право и доказать, что мы достойны». Слышать разрешение разрешении на убийство было тошно. Но еще сильнее меня зацепили другие слова Трея. «Ты был там!» — взвилась я. «Это ты схватил меня!» Мне снова вспомнились замешательства и колебания того незнакомца. Выражение лица Трея подтвердило мою догадку. «Я знаю, ты с ними дружишь. Я все понял, когда наблюдал за вами, хотя вас двоих я не сразу вычислил». Последнее замечание относилось к Эдди и Ангелине. Трей повернулся ко мне. Я узнал твою татуировку при первой же нашей встрече. Тогда я не стал ничего делать. Я надеялся, что ты не втянута в эту игру. Думал, ты водишься только с безвредными вампирами. Я ошибся, но я не хотел причинить тебе вред. И сейчас не хочу. Просто не вмешивайтесь. С меня хватит, — взревел Эдди. Даже я удивилась, что он терпел так долго. Доберемся до барака, высадим двери и... Погоди минутку. У меня возникла одна безумная идея. «Трей, ты сказал, что Эдди не сможет просто туда попасть». «А как насчет меня?» «Ты о чем? – переспросил Трей со смесью подозрительности и замешательства. «Ты понимаешь. Ведь ты осведомлен, кто я такая». Трей кивнул. «Наши две организации некогда были одним целым. Те парни, которые подошли ко мне в кафе, заявили, что нам следовало бы работать вместе. Воинам нужны все существующие возможности алхимиков». «Ты предлагаешь торговаться?» — нахмурившись, спросил Трей. «Нет. Я просто хочу поговорить с вашим советом. Я попробую объяснить, почему Соня не... То есть выглядит не так, как прежде. Некоторые морои используют определенную разновидность магии, и они даже покажут вам...» «Нет», — мгновенно отрезал Трей. «Никого из них туда не впустят. Чудовищ терпят, но не более того. И вас, гибридов, тоже не впустят». Он имел в виду Эдди с Ангелиной. Я никогда не слышала прежде этого термина «гибрид», адресованного Дампиром, но смысл был ясен. «Ладно», — согласилась я, — «только люди. Я человек. Ваша организация хочет сотрудничать с алхимиками. Разреши мне пойти с тобой. Без оружия. Я встречусь с вашими руководителями и…» «Сидни, нет», — запротестовал Эдди. «Тебе нельзя быть в их логове одной. Боже милостивый, они собирались отрубить Соне голову». И помни, что Кларенс рассказывал про молодняк, который преследовал его. Мы не причиним вреда человеку, категорично произнес Трей. Ей ничего не грозит. Я тебе верю, сказала я. Ты и сам этого не допустишь. Но разве тебе самому не интересно, почему Соня такая, как она есть? И ты допустишь, чтобы твои сотоварищи совершили ошибку? Вы терпите, Мороев. Соня Моройка. Позволь я все объясню. «Я не прошу ничего, кроме возможности говорить». «И гарантии безопасности», — добавила Ангелина, возмущенная не меньше Эдди. Тот кивнул, соглашаясь с ее словами. «Вы, парни, сдвинуты на понятие о чести. Пообещайте, что она будет вне опасности». «Попроси их», — не останавливалась я. «Пожалуйста, неужели ты не можешь этого сделать для меня, твоего друга?» На лице Трея отразилась боль. Он намекал, прежде что в долгу передо мной, за мою помощь в прекращении подпольной деятельности тату-салона Кита. Это накладывало бы обязательства на любого, не только на того, кто одержим идеей чести. А у меня с троим нашлось даже больше общего, чем я предполагала. Оба мы входили в организации, желающие контролировать наши жизни, и зачастую нам не нравились их способы и правила. У нас обоих были деспотичные отцы, только цели наши разные. Если бы не этот факт, мы могли бы посмеяться над самими собой. «Ладно», — сдался Трей. Что-то мне подсказывало, он также подумал о нашем сходстве. «Только ради тебя. Но я ничего не обещаю». «Действуй», — рявкнул Эдди. «У нас мало времени». Трей не стал спорить. Но я вдруг усомнилась. Действительно ли принятое решение разумно? Что произойдет, когда мы отпустим Трея? Может, лучше действительно притащить его к Дмитрию? И Соня... Сколько у нее еще осталось часов или минут? «Немедленно», — поддержала я Эдди. «Свяжись с ними прямо сейчас. Не иди на урок». «Наверное, я в первый и единственный раз сказала такое». «Клянусь, я им позвоню», — пообещал Трей. Зазвенел звонок, прерывая наш разговор. Хотя у нас не было шансов спасти Соню моментально, Я решила, что нашей компании нужно покинуть кампус как можно скорее. Трей же направился не к школьному зданию, а к общежитию. Ангелина, совсем недавно освобожденная от домашнего ареста, ушла с Джил, а мы с Эдди побрели на урок истории. «Мы совершили ошибку», — мрачно произнес Эдди, глядя вслед Трею. «Он скроется, и мы утратим последний шанс вернуть Соню». «Не думаю», — не согласилась я. «Я знаю Трея». Он хороший человек, и даже если он считает, что Стригоев следует истребить, насчет Сони у него нет полной уверенности. Он сделает все, что в его силах. А сейчас он разрывается между тем, что ему твердили всю жизнь, и тем, что увидел воочию. «Тебе это никого не напоминает?» — поинтересовался мой внутренний голос. Я надеялась, Трей даст мне ответ сразу же или хотя бы на химии, но он опять не появился на занятиях. В итоге мое терпение и вера были вознаграждены ближе к вечеру. Трей послал мне СМС. Я прочитала. Еще решают. Некоторые хотят говорить. Других надо убедить. Когда я показала сообщение Эдди, он не счёл его за достаточное доказательство. Но мне все таки не верилось, что Трей стал бы мне писать, если бы убрался во свояси из Палм-Спрингса. Эдди хотелось встретиться с Дмитрием и обсудить план действий, исходя из нынешнего развития событий. Поэтому мы решили выбраться все вместе в центр. Я разослала семье СМС с координатами, что мы встречаемся через полчаса у восточного общежития. Первой появилась Джил, И, увидев меня, резко затормозила. «О, Сидни! Твои волосы!» Я оторвалась от мобильника. В тот момент я как раз отправляла сообщение Брейдену. Я попыталась объяснить, почему не смогу с ним встретиться в выходные. «А что с ними?» «Как они здорово уложены! Тебе очень идет. Она снова смотрела на меня с уже знакомым странным выражением лица. «Спасибо», — поблагодарила я, придумывая, как бы сменить тему. «У меня хорошая стрижка». «Жаль, что нам утром пришлось избавиться от Мики». Джилл помедлила несколько секунд, но, к счастью, моя реплика вывела ее из созерцания моей головы. «Ничего страшного. В смысле... «У нас какие-то непонятные отношения». «Правда. Когда я видела Мику в последний раз, он был очень весел, впрочем, как и всегда». «У вас по-прежнему проблемы?» «Скорее у меня. Он мне и вправду нравится. Мне легко общаться с ним и его друзьями, но я никак не могу забыть, что у нас вообще нет перспектив. Вот взять хотя бы сегодняшнее утро. Мика не будет частью нашего мира». А я невольно думаю, что я ему вру, скрываю свою настоящую жизнь. Наверное, мне надо завязывать. Я это говорила и раньше, но теперь я серьезно. Если ты решишься на такое, мы тебя поддержим, — пообещала я. Но я плохо понимала, как мне утешить Джилл, когда она прибежит ко мне с рыданиями. Стоит поискать книгу с советами о разрыве отношений. Джилл криво улыбнулась. Представляешь, до чего глупо. Я вовсе не собиралась скакать от одного парня к другому, и Мика мне до сих пор не безразличен. Но в последнее время я часто задумываюсь о том, какой классный наш Эдди. Он просто отличный, — охотно согласилась я. У взрослых романы Мороев с дампирами не одобряются, но сейчас многое изменилось. Девушка смущенно рассмеялась. Знаю, мне не следует так думать, но все-таки, чем больше я смотрю на Эдди, он такой храбрый, уверенный в своих силах, он готов для нас на все, как будто книжный герой, только живой. Но он так предан своему делу, наверное, никогда не заинтересуется кем-то вроде меня. Ему не до свиданий. На самом деле, заявила я, полагаю, ты ему очень интересно. Глаза Джилл округлились. Правда? Мне хотелось выложить ей все. Но я принялась тщательно подбирать слова, чтобы не выдать тайны Эдди. Он ведь сказал мне, что разберется с личными проблемами сам. Он часто отмечает, какая ты умная идельная Эдди определенно открыт для отношений. А еще он твердит, что недостоин ее любви, но его уверенность пошатнется, если Джилл сама примется за него. Джилл замолчала, а скоро к нам присоединились Эдди и Ангелина. Мы отправились в центр. Я завезла Джилл с дампирами к Адриану, а сама пробежалась по магазинам. Ждать известия от Трее оказалось крайне мучительно, и мне нужно было отвлечься. Кроме того, у меня закончились кое-какие запасы, а мне хотелось быть во всеоружии для похода в стан воинов. Когда я заканчивала с покупками, зазвонил мобильник. Это был Трей, и я выскочила из магазинчика трав, чтобы ответить. «Ладно, ты можешь прийти», — произнес он. «С тобой поговорят сегодня вечером, но ты должна быть одна». Меня захлестнули волнение и беспокойство. События развиваются на удивление быстро. Но именно к этому я и стремилась. Надо спасти Соню. «Я встречусь с тобой в семь», — продолжал Трей. «И... извини, но тебе завяжут глаза. И я буду проверять, чтобы за нами никто не следил. Иначе все отменяется». Поняла, отозвалась я и поежилась. Я буду готова к назначенному времени. Спасибо, Трей. И еще, добавил он, мы хотим получить меч обратно. Мы договорились, что Трей подъедет за мной к дому Адриана, поскольку я была уверена, Дмитрий и Сейди засыплют у меня рекомендациями перед отбытием. Вообще-то, я им позвонила сразу же, как только закончила говорить с Треем. Пусть у них будет время отреагировать. Еще я связалась с домной Стэнтон и сообщила ей последние новости. Возможно, мне стоило сделать это раньше, но сначала я хотела получить ответ от Трея. «Мне не нравится, что ты будешь там одна», — заявила Стентон. «Но маловероятно, чтобы охотники причинили тебе вред. Они действительно не трогают людей, и нас в особенности. А если у тебя появится шанс вытащить карп оттуда...» «Что ж, так мы избавимся от множества непредсказуемых последствий в отношениях с мороями» пояснила она. Но мне показалось, что Донна очень сомневается насчет освобождения Сони. «Будьте осторожными, Сейдж». Когда я вошла в квартиру Адриана, напряжение буквально висело в воздухе. Дмитрий, Эдди и Ангелина были на взводе, вероятно, от того, что их отстранили от активных действий. Адриан, как ни удивительно, выглядел взбудораженным, что меня удивило. Джилл с беспокойством смотрела на него, и через их связь Адриану явно шли незримые послания. Наконец он отвел взгляд, словно завершил разговор. Джилл вздохнула и отправилась к остальным на кухню. Я начала говорить с Адрианом, но Эдди махнул мне рукой. «Мы тут спорим, давать ли тебе с собой оружие?» — сказал он. «Однозначно нет», — отрезала я. «Слушайте, они собираются завязать мне глаза. Вы думаете, меня не обыщут?» Но можно что-нибудь придумать, произнес Дмитрий, поскольку в квартире работал кондиционер, он сидел в плаще. Я не отпущу тебя совершенно беззащитной. Мне ничего не грозит, заверила я. По-моему, я целый день твердила одно и то же. Хотя они и чокнутые, но Трей убежден, что слова они держат твердо. У Сони не имеется подобных гарантий, заметил Дмитрий. Никакое оружие не поможет мне спасти ее. — возразила я. — Только доводы разума. А они при мне в любом случае. Но дампиры были недовольны. Они снова принялись спорить, а у меня все горло пересохло. Адриан крикнул мне из гостиной. — Там есть диетические напитки! Я открыла холодильник. Действительно, он был забит банками. А еще я обнаружила там огромное количество продуктов. Раньше полки пустовали. Очередное следствие щедрости Натана Ивашкова. Я взяла банку диет-колы и уселась рядом с Адрианом на диван. «Спасибо», — сказала я, открывая колу. «Вторая лучшая вещь на свете после холодного десерта». Адриан приподнял бровь. «Что? Ты никак говоришь о сладостях, Сейдж?» «Именно», — согласилась я. Разговор об обыденном в напряженной обстановке действовал успокаивающе. «Кстати, ты виноват, упомянул о нем вчера». И теперь я не могу выбросить десерт из головы. Я хотела его заказать за ужином, но Брейден меня отговорил, возможно, поэтому меня и зациклило. Знаешь, как оно бывает? Если ты чего-то не можешь получить, то этого хочется больше всего на свете». «Да», — с горечью произнес Адриан, — «такое то и дело случается». «А ты почему такой унылый? Тоже думаешь, что мне следует взять с собой оружие?» С Адрианом никогда нельзя было знать точно, чем вызвано его настроение. «Нет, я согласен с тобой. Полагаю, ты права», — отозвался он. «Но мне не нравится, что ты туда идешь. «Я должна помочь Соне». Адриан, изучающе посмотрел на меня и улыбнулся. «Хотел бы я пойти с тобой». «Да ну, ты собираешься защищать меня и уносить в спокойное место, как обещал прошлой ночью?» — поддразнила его я. «Да, если придется. Тебя и Соню. По одной на каждое плечо. Очень мужественно, верно?» «Точно». Согласилась я, радуясь, что к нему снова вернулась способность шутить. Веселье, однако, угасло, и Адриан опять посерьезнел. «Я хочу у тебя спросить. Что страшнее, идти в логово сумасшедших людей-убийц или сидеть в обществе безопасных, хоть и со странностями, вампиров и полувампиров?» Я знаю, у вас алхимиков имеется пунктик на нас, но до такой степени упираться в верность своей расе. Разве не имеют значения личные качества? Адриан задал мне поразительно глубокий вопрос. А еще он перекликался с моим путешествием в бункер, где я видела кита. Отцу кита было наплевать на моральные характеристики собственного сына. Главное, чтобы его сын не водился с вампирами. Еще я вспомнила темный переулок. И упорное нежелание воинов воспринимать другую точку зрения, кроме собственной. Я посмотрела на дампиров, собравшихся на кухне. Они продолжали обсуждать возможности уберечь меня и Соню от всяческой угрозы, невзирая на собственный риск. Я повернулась к Адриану. Я выбираю вампиров. Верность собственному народу должна иметь границы. Адриан изменился в лице, но я не обратила на это особого внимания. Меня ошеломили мои же слова. Алхимики сочли бы их изменой. В конце концов, Эдди с Ангелиной решили раздобыть для всех ужин, и я позволила взять латты при условии, что водителем будет Эдди. Затем Дмитрий попытался обучить меня приемам самообороны, но за такое короткое время их было трудно толком усвоить. В голове крутились советы Вольфа. Интересно, что бы он сказал насчет моего намерения отправиться в логово вооруженных охотников на вампиров? Вернулись раздраженные Эдди с Ангелиной. Заказ в кафе пришлось ждать слишком долго. «Мы могли опоздать», — сказал Эдди. «Я боялся, что тебе придется отправляться на задание голодной». «У меня, если честно, нет аппетита», — призналась я. Несмотря на все мои храбрые заявления, я нервничала все сильнее. «Оставь пока машину себе. Вдруг пригодится». Эдди бросил ключи в мою сумочку. «Ты уверена?» «Абсолютно». Эдди пожал плечами и выудил ключи обратно. Адриан, к моему удивлению, наблюдал за ним, сузив глаза. Парня что-то тревожило. Сегодня просто невозможно было уследить за сменами его настроения. Он встал и подошел к Эдди. Спустя несколько секунд оба принялись оживленно спорить шепотом время от времени поглядывая на меня. Остальным, похоже, сделалось не по себе, и они принялись лихорадочно подыскивать тему для разговора. Кажется, я что-то упустила. Трей позвонил ровно в семь и сообщил, что ждет меня у подъезда. Я встала с кресла, взяла меч и судорожно вздохнула. «Пожелайте мне удачи. Я спущусь с тобой», — заявил Адриан. «Адриан», — предостерегающе произнес Дмитрий. Тот закатил глаза. «Довольно. Не волнуйся, я же обещал». Я пребывала в недоумении. Никто ничего не потрудился мне объяснить. Идти было не так уж далеко, поскольку квартира находилась на первом этаже, но как только захлопнулась входная дверь, Адриан придержал меня за руки. Меня словно встряхнуло и от прикосновения, и от неожиданности. Обычно Адриан проявлял подобные нежности лишь по отношению к Джил. «Сейдж», — произнес он, — «послушай, будь осторожна, не геройствуй, у нас хватает героев и без тебя, и...» «Что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знала, я ни капли не сомневаюсь в твоем решении. Это умно и храбро». «Ты говоришь, будто я уже попыталась и потерпела неудачу», — заметила я. «Нет, просто я в тебя верю». «Ладно», — кивнула я. Слова Адриана меня слегка озадачили. Меня не покидало странное ощущение. Похоже, от меня что-то скрывают. Надеюсь, мой план все таки сработает». Нужно было прощаться, но я никак не могла забрать свои руки из рук Адриана. Меня охватила нерешительность. Здесь безопасно и уютно. А стоит мне выйти на улицу, и я отправлюсь прямиком в львиное логово. Я помедлила еще пару мгновений, а потом неохотно высвободилась. «Пожалуйста, будь осторожна», — Еще раз попросил Адриан. «Возвращайся живой и здоровой». «Обязательно», — повинуясь неясному порыву, Я сняла цепочку с крестом и вложила в ладонь Мороя. «Возьми его и храни у себя. Если будешь беспокоиться, просто посмотри на него. Ведь я обязательно вернусь за ним. А цепочка очень хорошо сочетается с хаки и нейтральными цветами». Я испугалась, что Адриан опять вернет его, но он молча кивнул и зажал крест в кулаке. Я пошла прочь, чувствуя себя слишком уязвимой. Но зато я надеялась, что мне удалось успокоить Адриана. И вдруг собственный дискомфорт показался мне неважным. Пусть с Адрианом все будет в порядке. Я села в машину Трея и отдала ему меч. Трей выглядел таким же несчастным, как и прежде. «Ты не передумала?» Но ну почему они будто сговорились и спрашивают одно и то же?» «Нет». «Дай-ка мне свой мобильник». Я вручила ему телефон, и Трей выключил его. Потом отдал вместе с повязкой для глаз. «Надеюсь, ты сама ее наденешь». Я тебе доверяю. Спасибо. Я уже начала надевать повязку, но в последний раз обернулась. Адриан по-прежнему стоял у входа, сунув руки в карманы. Лицо его было озабочено. Перехватив мой взгляд, он слегка улыбнулся и поднял руку. В жести прощания или благословения? Не знаю, но на душе у меня полегчало. Последним, что я увидела, был блеск креста под закатным солнцем. И я... Погрузилась в темноту.